Глава пятая. Не посоветовавшись со мной, разумеется, Дэл передумала. Она объявила, что из Харки Хала мы уедем не раньше следующего утра, поскольку она надеется, что за ночь кто-нибудь решит поделиться с ней информацией об Адженни. Я согласился довольно охотно. Дэл все равно не переубедить, а спорить с ней по пусту настроения не было. К тому же приятно было снова спать в настоящей кровати и пить среди людей в южной контине, зная, что с рассветом я оставлю все эти удобства позади. С другой стороны, не трудно взглянуть на ситуацию глазами Дел. Банда южных налётчиков напала на караван её семьи у границы, жестоко убив всех, кроме Дел и её младшего брата. Не нужно обладать хорошо развитым воображением, чтобы представить, что налётчики делали с Дел и Джамайлом до того, как ей удалось сбежать. На её месте я бы тоже не успокоился, пока не отомстил. Ей нужен был Аджани и хвощь, и я не собирался отговаривать её от мести. День прошёл не так тоскливо, как я опасался. Дел вела себя тихо, затерявшись в своих воспоминаниях, но я не скучал. Благодаря тому, что Дел представила меня всему городу и общительному кату Беллино, ко мне то и дело подходили мужчины с просьбами рассказать о моих подвигах. Дел они по большей части не замечали, считая ниже своего достоинства хвалить женщину за убийство одного из них в круге, месте, в котором до этого обитала только мужская часть населения. Но со мной они готовы были поболтать. Вскоре я оказался в центре внимания, заглатывая о Киви и расписывая всему миру, как я стал лучшим танцором меча Юга. Другие танцоры мечей на Юге могли бы с этим утверждением поспорить, но я не собирался о них вспоминать, по крайней мере до тех пор, пока любопытные готовы были бесплатно поить меня о Киви. Кроме того, не исключено, что я действительно лучший, несмотря на то, что Делл виртуозно владеет мечом. К тому же Делл северянка. Когда за окнами стемнело, ничего особо не изменилось. Хотя о киве и вино текли уже рекой, а мои рассказы становились все более неправдоподобными. И я постепенно видел лицо Беллина, то здесь, то там, мелькавшее в толпе. Он смотрел на меня, следил за реакцией окружающих и, представляя себя на моем месте, в душе наслаждался тем, о чем мечтал – славой. Я мог бы объяснить ему, что игра велась не ради славы, а ради выживания. Я никогда не знал, с кем столкнусь в круге, и уж, конечно, исход танца до последней секунды был непредсказуемым. Я танцую мастерски, просто мастерски, но я реалист. Даже профессионала можно убить, если обстоятельства сложатся против него. Окольными путями разговор перешёл на тел. Никто в открытую не говорил о ней, но смысл намеков был ясен. Все хотели знать, как песчаный тигр связался с северной баской, которая называла себя танцором меча, хотя такое заявление было равносильно кощунству. Всю правду я им не рассказал, но кое-чем поделился. Этих историй хватило, чтобы возбудить их интерес и заставить засомневаться, а вдруг северная баска не случайно одержала днем победу. Я-то в ее мастерстве был уверен, но за одну ночь ни один мужчина не изменит свою точку зрения. Даже я. А уж боги знали, у меня были причины быстро измениться. Мы с Делл делили и постель, и профессию, не говоря уже о стиле жизни. Так что я дал им несколько фактов для размышления, не сомневаясь, что когда они улягутся в свои постели этой ночью, они будут мечтать о светловолосой голубоглазой женщине. Представив это, я и задумался, а не пора ли и мне отправиться в эту самую постельку. В обществе Делл, конечно, что гораздо приятнее, чем просто мечтать о ней. Тут только и обнаружилось, что я на самом деле размечтался. Делл исчезла. В какой-то момент между первым и последним кувшином Акеви моя северная баска испарилась. Я вышел из кантины в ночь. Свет факела отбрасывал жутковатые тени на стену и превращал углы, тупики и аллеи в чёрные провалы. Было ещё не слишком поздно, по улицам бродили люди, где-то вдали пробили часы, 10 после полудня. Потом я услышал шаги за спиной. Насыщенная жизнь подошёл Белен и встал слева от меня. Может, когда-нибудь, может, когда-нибудь ты состаришься и умрёшь в постели. Я не улыбнулся ему, потому что тема разговора к веселью не располагала. Мужчина рассказывает истории, чтобы доставить удовольствие слушателям и приукрашает свои сказки, как может. «Так это все вранье?» «Не совсем». Я открыто посмотрел ему в глаза. «Я не лгу, Белин. Ложь до добра не доводит». Он жалобно потер тонкую полоску усов. «Я это хорошо знаю», — Белин ухмыльнулся. «Еще о киви?» «Больше вливать некуда». С правым плечом я прислонился к вертикальной опоре, оказавшейся ближайшим столбом, и прищурился на него. «Чего ты хочешь, кот Белин?» «Я же сказал, путешествовать с вами». «Нам с Делл не нужны сопровождающие». «Я не помешаю». Я хмыкнул. «Мы не ищем славы или развлечений, мальчик. Это наша работа». «Я все понимаю, хоть и слабый, но мозги у меня есть». Упрёк, который ему удалось скрыть в голосе, проскользнул в его улыбке. "Дай тебе хотя бы шанс доказать это". Я вздохнул. "Ты не местный. Ты представляешь, кто такие танцоры мечей?" Белые зубы Беллина сверкнули. "Сложно сказать", с готовностью ответил он. "Некоторые из них, может даже большинство, достойные ребята, которые гордятся своими делами, но я думаю, есть и такие, которые не лучше, чем Правая сторона его рта полизрительно скривилась. Пираты. Я нахмурился. Вы такие пираты? Он прищурился, выискивая подходящие слова для ответа, и легко кивнул, выразительно подняв одно плечо. Люди, которые плавают по океану и, он промолчал, собирают то, что другие не в состоянии защитить. А, я кивнул. У нас в Пенже таких называют барджуни. Никто не сравнится с ними по свирепости. А здесь около границы лучшее название для таких грабителей. Белензо смеялся. Может быть, неуверенно согласился он, ни в малейшей степени не придя в замешательство от моей откровенности. Танец мечей это несколько другое, поправил я. Танец мечей не ставит целью получить богатство противника. Конечно, нет. Только его жизнь Белен вздохнул и уставился в верхное изогнутое лезвие полумесяца, освещавшее стены. Я больше не пират. Но всё ещё вор. Он невинно хлопнул глазами. Лучше бы я был шишкой. И я не выдержал и расхохотался. Код Белен был самым увлечённым и искренним человеком из всех, кого я когда-либо встречал, и за ответом он в карман не лез. Я не сводил с него глаз. Белен был гораздо моложе меня, и представив его рядом с Дел, я почувствовал себя совсем стариком. Вот тут я и вспомнил, что Дел рядом не было. Белен заметил, что я нахмурился, и поспешил меня успокоить. Она сказала, что скоро придёт. Я повернул голову. Что? Он услужливо повторил сообщение. Я мрачно посмотрел на него. Почему она сказала это тебе? Он почесал подбородок. Ты её не слушал. Почему всегда неприятности начал я, но замолчал, осознав справедливость упрёка. Она сказала, что отведёт лошадей в конюшню у гостиницы и вернётся за тобой. Вернётся за мной. Она придёт, чтобы увести меня, как мать уводит домой нагулявшегося ребёнка. Я злобно покосился на Белена. Спокойный молодой человек, счастливый от того, что может мне что-то сообщить. А если без вранья, ты знаешь что-нибудь об Джани?» Он тут же сосредоточенно начал расправлять складки Бурнуса. Тянул время. «От Джани», — мягко повторил я, — «имя знакомое...» «Фу, мне что я говорил о вранье, мальчик. Рано или поздно оно доведет тебя до беды. Только если ты неловок». Он охмыльнулся, согнул руку за спину и вытащил из-за пояса три незнакомых мне предмета, похожих на небольшие топоры странной формы. Такого я ещё не видел. Небрежно, без видимых усилий, Кот Беллин начал подбрасывать их в воздух, хватаясь за рукояти и перекидывая их из одной руки в другую, пока они не слились в ленту дерева, кожи и стали. "На корабле, сказал мне он, часто не знаешь, что делать со скукой". Это неплохой способ провести время. На это представление я смотрел уже сто и у другого конца жерди, лежавшей на двух подпорках, куда я отскочил быстрее, чем собирался, вина Киви затуманившего голову. Топоры летали то вверх, то вниз в опасной близости от головы Беллина. От молотонного движения начинала кружиться голова. Гибкие руки Беллина двигались с ошеломляющей быстротой. Я уже не сомневался, что он был талантливым вором-карманником или незаметно срезал кошельки, хотя, судя по прекрасному владению топорами, он мог заниматься и тем, и другим. Он поймал топоры. Один, второй, третий. Закончив представление, он передал один топор мне. Я молча рассмотрел его. Полтора фута в длину, форма странная. К одной стороне рукояти крепилось плоское стальное лезвие, очень похожее на лезвие обычного топора для метания. Деревянную часть аккуратно обтянули кожаной лентой, чтобы удобнее было держать. Я не почувствовал баланса, но Белен, судя по всему, находил его превосходно. Попробуй, предложил он. И что с ним делать? Разрубить эту жердь? Я взглянул на высуппоментую жердь. Сколько это мне сейчас и нужно? Не, смотри. Он бросил топор через улицу в возвышающийся напротив столб, где тот и застрял. Я прикинул расстояние и долго смотрел на топор в столбе, потом на топор в моей руке, наконец на самого Белена. По улице ходят люди, выразительно сообщил я. Они и правда ходили. Большинство из них в панике испарилось в тот момент, когда Белен замахнулся топором. Остальные рухнули на землю, изысканно ругая парня. "Я знаю", радостно сообщил онке внук для верности. "Удачно выбрать время тоже искусство. Это настоящий вызов". Его улыбка стала совершенно невинной. "Когда-нибудь я точно промахнусь". "Ладно", я возвращал ему топор, когда из-за угла повернула Дэл, и я приготовился сделать шаг вперёд и встретить её. "Потом договорим". Но у меня есть хотя бы шанс, что вы возьмете меня с собой, не отставая от меня, спросил Белин. Я почувствовал вес меча Терона за плечами. Там, куда мы пойдем, сказал я ему, комната только на двоих. Сторонние нам не нужны. Белин остановился, вздохнул, кивнул и бросил два оставшихся топора в деревянную стенку, игнорируя возобновившиеся более громкие проклятия. Делл подняла брови, когда я подошел к ней. Взглянув на ее лицо, я понял, в чем дело. «Он так развлекается». Я споткнулся, зацепившись за тень. Делл фыркнул, издерживая смех. «Он действительно хочет поехать с нами?» «Нет». Мы завернули за угол, и нас зажали дома на узкой пустынной улице. Я ему так и сказал «Он». пробираясь вперёд, мы дважды столкнулись, и я услышал, как Дел вздохнула. "Нука", перебрала Киви. Я сказал ему. И я не успел поведать, что ещё я ему сказал, потому что из темноты вынырнули четыре фигуры и направились к нам. "Аиде", проворчал я, вытаскивая меч Терона. "Разве не могло это случиться, когда я был трезвеем?" А вопрос был, конечно, риторическим, и Дел не стала тратить время на ответ. Хотя без сомнения ей было что ответить. Я услышал, как взвизгнула Бореал, когда Дел вырвал ее из ножен, уловил обрывок песни и понял, что Дел не собиралась бессмысленно тратить силы на подонков из Пенджи. Она вызвала меч к жизни, а это означало, что у грабителей шансов было меньше, чем когда-либо. Не успел бой начаться, как к темноту узкой улицы прорезал луч света. В жемчужном розовом сиянии клинка Дел я увидел четыре загорелых южных лица. Свет резко превращался в темноту, и они казались чёрно-белыми. Белые лица с чёрными впадинами глаз и ртов. Южане прищурились, выругались и, собрав остатки решимости, двинулись вперёд. Двое пошли ко мне, двое к Дел. Видимо, полюбовавшись танцем, они решили не сбрасывать её со щитов. И жане носили мешковатые накидки поверх тех же мешковатых штанов и туник. Из-за обилия широких одежд трудно было отличить плоть от ткани и проколоть тело прежде, чем получишь ответный удар. Я рассёк на одном накидку, скользнул по шёлковому кушаку и зацепил ребро другому, но пользы это не принесло. Они двигались быстро, и я за ними не успевал, возможно, из-за того, что акиви плескался в желудке и в голове. Кто-то кольнул меня в левое запястье, и эта царапина неожиданно для нападавших помогла мне. Боль вырвала меня из тумана алкоголя и заставила действовать более осторожно. Одному я проколол живот, а другого разрезал чуть пониже, так, что он выронил меч и забыл о драке, поскольку ему пришлось прижимать руки к животу, чтобы внутренности не вывалились на песок. Я на полу равновесия повернулся и увидел, что Дел успел убить одного, а второй неожиданно развернулся к нам спиной, и мы поняли, что сражаться больше смысла нет. Рыбой Ужанин с перепуганными глазами, увидевшими смерть, упал лицом вниз на песок и застыл, не успев издать ни звука. В его спине торчал один из топоров Беллина. Дел и я несколько секунд рассматривали топор, потом синхронно подняли головы. Будущая шишка приблизилась бесшумно, склонилась над телом и вытащила оружие. Звук, с которым топор вышел из тела, совсем не напоминал привычный шелест меча. Я решил, что последнее звучит приятнее для человека, который перебрал акиви. Белин изучил лезвие, вытер его о накидку мертвеца и посмотрел на нас. Снова опоздал. Я вздохнул. Это не значит, что теперь мы возьмём тебя. Он подумал, кивнул, повернулся на пятках и ушёл, жонглируя тремя парами. "Ну, отметила Дел, по крайней мере, мальчик мяток". "В мальчик?" нахмурился я. "Кто «Да ты не старше его?" Она проводила взглядом Белины и посмотрела на меня. "Я думаю, начала она, он кажется мне таким молодым, потому что я слишком долго общаюсь с тобой. Я не удостоил этот выпад ответом. Дол усмехнулась и приподняла светлые брови. Так что ты ему говорил? Она вытерла бариал и вернула её в ножны. Что ты хотел рассказать до того, как нас прервали? Я хмыкнул, вытирая своё оружие. Ему уж слишком нужны приключения, чтобы растрачивать жизнь на прогулки с нами. А ты почему пошёл со мной? Ты знаешь почему? Нет. сказала она, когда мы снова направились вниз по улице. Ты мне ничего не объяснил. Ты просто догнал меня в тот день и больше ни на минуту не оставляешь одну. От тебя это я вижу очень неприятно. Она выразительно посмотрела на меня, явно оценивая мою персону по всем параметрам. Разве ты давал мне когда-нибудь повод быть недовольной тобой? Я смерил поскорбчиво ссуисе руку и попытался сдержать отрыжку. Дело не во мне, а в тебе, Баска. Ты без меня не можешь. Дел помолчала, и я сделал соответствующий вывод. Женщина может хитрить, но и от неё можно добиться правды. Пришли, объявила она. Гостиница. Смотри под ноги, советовал я. Дел ничего не ответила. Она вошла в гостиницу и полог шлёпнул меня по лицу в который раз. Позже, караз до позже, я медленно выбрался из сна и сразу насторожился, потому что Дел выскользнула из постели. Танцоры мечей, которым не надоела жизнь, быстро учатся спать когда и где возможно и моментально просыпаться, словно и не закрывали глаз. Сначала я подумал, что она пошла к ночному горшку, Но вместо этого Дел подняла с пола свой меч, лежавший рядом с моим, вынула его из ножен и, сделав два шага, встала в центре комнаты. Там она опустилась на колени, обнажённая, с белыми волосами, покрывавшими плечи, и прижала между груди клинок меча. Света не было. Слабое сияние полумесяца пробивалось через щели в ставнях. Женщина стояла на полу на коленях. Ее тело окутывали тени и серебристые лучи, и я услышал тихую песню. Она пела едва слышно. Голос срывался, когда ей приходилось напрягаться, чтобы не запеть громче. Значит, она не хотела разбудить меня, хотя теперь Дэл знала все мои привычки во сне не хуже, чем свои. К музыке я глух. Для меня она просто шум разной высоты и громкости. Я раньше слышал, как Дэл пела, готовясь войти в круг, но всегда воспринимал песню как набор разных звуков, своеобразный шум, какая-то форма обращения к богам или к мечу. Песню жизни я не мог отличить от песни смерти. Пение – северная привычка. У Терона она тоже была. Но Дэл продолжала петь, и меч в ее руках начала жевать. Сначала я в это не поверил, «Лунный свет неверен. Я подумал, что облака закрыли месяц, и освещение изменилось, но облака это были или нет, лунный свет отступал перед светом меча. Сияние клинка разбавило лунные лучи. Оно появилось на острие. Сначала легчайший изгиб, проблеск света. Искра, стойкая и не мигающая, вытекла, как вытекает капля крови из пальца. Она забилась как пульс, словно дышала, а потом медленно поползла наверх, оставляя за собой такие же бусины, нанизывая ожерелье, словно из кристаллов Пенджи. Ахмурившись, я смотрел, как капель становится всё больше и больше. Они замкнули цепь, и обоюдо острый клинок засветился. Пульсация. Слабый свет. Сияние. Вспышка. Всё гаснет и начинается снова. Дел пила и клинка хватило пламя. А и дел я торопливо вскочил, неуклюже выпутываясь из одеяла и собираясь выбить из её рук меч, но едва не растянулся на полу, окончательно запутавшись в одеяле, окави ещё плескался в голове, я зашатался. В языках пламени её лицо казалось мёртвым. Я уже подумал, что огонь охватит её волосы, но обошлось без этого. Пламя не коснулось её кожи. Лизыки цеплялись за клинок, облизавая острые края и застенчиво играя с рунами, а потом умерли. Опали, когда её песня сбилась, да и не сводила взгляда с рун. Я потянулся, но что-то в её лице заставило меня отдёрнуть руку. Я уже давно мог безнаказанно касаться её ватмы, потому что знание её имени позволяло мне до определённой степени фамильярничать с ней. Я мог соприкоснуться с частью силы, которую Дел знала в полной мере. Однажды по незнанию, до того, как Дел сказала мне имя Яватмы, я схватился за серебряную рукоять с вечно меняющимися узорами и потерял кусок кожи с ладони. След держался несколько недель и постепенно исчез, но шрам в душе остался. Из-за него и из-за глаз Дел я не стал касаться меча. Последняя вспышка исчезла. Пульсация растворилась в лунном свете. Меч снова стал мечом, и никто бы не сказал, что он скрывает магию. Я перевел дыхание и облизнул губы. «Такого я еще не видел». «Я и не хотела, чтобы ты это видел». Жемчужно-розовый клинок загораживали свисающие с обеих сторон светлые пряди ее волосы. Я вздохнул, понимая, что излишне какие-ве притупил мои чувства. Испуг исчез, оставив во рту кислую привкус паники и головную боль. Ваида, чем ты занималась? Просила совета. Дал устало, взяла из моих рук нож на бариал и убрала меч. Я разрезана. Разрезана. Я поднял брови и осмотрел её. Ничего разрезанного я не заметил. Она нахмурилась и пожала одним плечом. Разрезана, раздвоена, разделена. Она замолчала, чувствуя, что слова не передают того, что она хотела сказать. Хотя дал хорошо говорила на южном, правда, с запорным акцентом, бывали случаи, когда различия в происхождении сильно затрудняло общение, словей его почти на нет. Это называется путаница, перевёл я. Ты запуталась. Запуталась. Еха мотозвалась она. Да. Она снова положила меч в ножнах на пол рядом с моим оружием, совсем близко к кровати, а потом влезла на матрас, села и закуталась в одеяло. Что мне делать? Нечасто Дел даёт мне шанс что-то ей посоветовать, и заданный вопрос подтвердил, что она действительно была в полной растерянности. Я присел на край кровати. Это как-то связано с человеком, которого ты убила? тогда в круги. Дал вздохнула, задумчиво глядя в стену. И да, и нет одновременно. Он был одним из налётчиков. Да, я помню его. Я помню всех. Она покачала головой, пытаясь отогнать воспоминания. Сначала я думала, что ошиблась, потому что не могла поверить, но я не могла забыть их лица, хотя так хотела. Слишком часто я видела их во сне. «Даже собакам снятся сны». Бледная попытка посочувствовать экспромтам, Дэл даже не улыбнулась. «А я и не хочу, тигр! Я не хочу помнить их, пока не соберу долг со всех!» Одна тонкая рука выбралась из-под защиты одеяла. Дэл заткнула одеяло под колени и потащила его поближе к подбородку. Робким, отчаянным движением она коснулась моего плеча, нашла старый шарам и начала гладить его. Было так приятно убивать этого человека, сказала она. Тон не соответствовал словам. Не настолько приятно. Её пальцы на секунду застыли, а потом продолжили бессмысленное движение. Я принесла клятву. Я знаю. В клятве ты переборщила и поэтому запуталась. Я поймал её руку и сжал. О чём-то спрашивал Меч. Какой риск следует избрать? Я нахмурился. Риск? Дел засунула прядь волос за левое ухо. Если я пойду по следу от Джани, поиск может занять недели, месяцы, даже годы. Она сжала губы. А у меня осталось не так много времени, прежде чем кого-то опять отправят по моему следу. «А если ты поедешь на север, чтобы предстать перед судом своих ровесников и учителей, ты можешь потерять след от Джани». Я кивнул. «Нелегкий выбор». «Наоборот. Слишком легкий». Она высвободила руку, потянулась к своей шее и сняла что-то. Делл подержала вещицу в лунном свете. Красно-коричневые кусочки янтаря на шнурке. «Я сделала это», – тихо сказала она. «Я сделала это». 10 лет назад сделала и подарила моей матери на день рождения. Я вспомнил, как она снимала что-то с шеи мёртвую южанина и прятала трофей в кулак. Риск, тихо повторил я. Ты охотишься за Женей вчера, сегодня, завтра, а остальные будто охотятся за тобой. Она убрала жирели. «Я многим обязана своему анкоидину, и поэтому ты просила его совета». В моей голове снова зазвучала ее песня, и я опять увидел пылающий меч. «И что он сказал, Баска?» «Ничего», — выдавила Делл, и по бледной щеке скатилась слеза. «Мы были друзьями, делили круг и постель, но во многом оставались чужими». Мы боялись лишний раз проявлять свои эмоции. Каждому из нас так долго не нужен был никто, кроме себя самого, что теперь мы не могли повернуть ключ и освободиться. Говорить то, что хочется, говорить и делиться тем, чем следует делиться. Северная женщина и южный мужчина, рождённые жестокостью, созданные гневом, стремлением справиться с теми, кто попирал их. научились ничего не говорить о страхах, зная, что от их слабости эти страхи могут ворваться в их жизнь. От вида плачущей Дел из моей головы вылетел дурман Акиви. Теперь уже запутался и я, не знаю, что же предпринять: попытаться утешить её или оставить в покое, чего она так часто от меня требовала. А иты, ну как же мужчине разобраться? Ну Я и раньше видел, как рыдают женщины, но это всегда требовало равенство. Она запрещала мне проявлять снисходительность и вспоминать, что она слабый пол. Дал по крайней мере не всхлипывала и не растирала торопливо слёзы по щекам, как обычно поступают усталые. Каким-то образом, несмотря на все беды, дала осталась женщиной и боялась, что обнаружив это, я потеряю уважение к ней. Дал просто плакала, не вздрагивая. Она сидела на кровати, и слезы катились по щекам. «Аида, ну за что мне такое?» «Может, стоит попробовать?» Делла пошевелилась, когда я коснулся ее, показывая, как только мог, что, несмотря на все случившееся, несмотря на слезы, я хотел ее. Но, очевидно, я не угадал. «Не сейчас», – раздраженно сказала Делла, отстраняясь. «Я подумал...» «Я знаю, что ты подумал. Лицо ее еще было мокрым, но слезы уже не текли. Она смотрела на меня хмуро. Я мог представить, что последует дальше. Это не всегда ответ, тигр. Хотя тебе или любому другому мужчине-то в такое трудно поверить». Она знала обо мне все. Знала и куда ударить. И как всегда точно нанесла удар по моей гордости». Чувство беспомощности возросло пропорционально внезапно захватившему меня желанию. «Аида, Делл, ну что ты от меня хочешь? Я пытаюсь помочь тебе. Мне? Или себе?» Вскочила она, сдернула с кровати одеяло и, завернувшись в него, ушла к окну. У меня не осталось ни одеяло, ни терпения. Я шлепнул себе на бедра подушку, радуясь, что Делл оставила мне хоть что-то прикрыться и уставился на нее. «Аида, Делл, ну что ты от меня хочешь?» А что, Ваи, ты предлагаешь мужчине делать? Догадываться? Особенно с тобой. Ты такая колючая, что я никогда не знаю, когда ты планируешь ударить меня. Я не планирую, сказала она. Так получается. Ты сам иногда на это напрашиваешься. Сейчас, например. Я кивнул. Прекрасно. В следующий раз я оставлю тебя одну. Она тяжело вздохнула. Иногда женщине нужно, чтобы её просто обняли. И когда мужчина и сам хочет обнять женщину, спросил я в ответ: "Но не знает нужно ли ей это?" Дел ничего не сказала. "Особенно тебе", добавил я. "Я никогда не знаю, лежу я в постели с танцором меча или с женщиной. С твоими способностями в круге, Дел, в тебе больше от мужчины. Я знаю, что так и должно быть, знаю, почему это происходит, но в постели мне нужна ты, а не он и стоя". Она надолго закрыла глаза. Когда Даэль снова взглянула на меня, глаза уже не блестели от слёз, но в них было столько горя. Ты спал со мной больше, чем кто-либо, тихо сказала она, не считая Джени. Я не смог отвести взгляда, уже не сомневаясь. Я поднялся, откинул подушку и подошёл к женщине. вспомнил холоднокровную анистою, талантливого танцора мяча с севера и девочку, у которой украли детство. Я обнял её. Просто прижал к себе. Только в этом мы оба и нуждались.